«Сердечная просьба» «Культурная революция!» И пустились. Каждый вечер блещут мысли, фразы льются, Пухнут диспуты и речи, потрясая истин кладом. И не глядя на бумажку, выступал вчера с докладом Сам товарищ Лукамашка. Начал с комплиментов ярых, Распластав язык пластом, пел о наших юбилярах, о Шекспире, о Толстом. Он трубил в тонах победных, напрягая тихий рот, что курить ужасно вредно, а читать наоборот. Все, что надо, увязал он, превосходен говор гладкий, но мелькали вон из зала несознательные пятки». Чтоб рассеять эту мрачность, Лектор с грацией слоновьей Перешел легко и смачно На Малашкина с луною. Заливался голосист, Мысли шли, как книги вранец. Кто же я теперь, марксист или вегетарианец? Час, как частникова такса, Час разросся, как года. На стене росла у Маркса... Под толстого борода. Если ты не дуб, не ясень, То тебе и вывод ясен. Рыбу ножиком не есть, Чай в гостях не пейте с блюдца. Это вот оно и есть Культурная революция. И пока гремело эхо И ладоши били в лад, Лукомашка рысью ехал На шестнадцатый доклад. С диспута, вздыхая бурно, я вернулся к поздней ночи. Революция культурная, а докладчики не очень. Трибуна у нас не клирос, уважаемые товарищи няни. Комсомолец изрядно вырос и просит взрослых знаний. 1928 год.